15 -е. Хозяин золотого якоря имел бледный вид и дрожащий голос. «Клянусь вам, господин сарклеменце, за всю историю заведения ни разу, клянусь вам именем самого Петеликова, ни единожды ничего подобного не случалось, а им владели и мой отец, и его отец, и даже прадед». Этот средних лет развощокий толстячок, нисколько в том не сомневаюсь, все время находится в превосходном расположении духа. Но сейчас ему было отчего впасть в уныние. Хозяин боялся огласки, ведь в таком случае репутация его заведения пострадает так, что о серьезной клиентуре он сможет забыть, если и не навсегда, то надолго. Чрезвычайно рад тому, что сумел нарушить вашу семейную традицию. Сарказм из меня так и рвался. Остаться в чужом городе без денег и вещей — не отличный ли повод проявить его в полной мере? Конечно, господин Антонио Саргис не боялся, что я проткну его насквозь шпагой или застрелю из двух пистолетов, которые почему-то не тронули. Мне никак не удавалось понять, каким таким образом вор смог попасть внутрь. Дверь изнутри была заперта на засов. Окно? Да, створки приоткрыты. Но ведь третий этаж и выходит оно на площадь, даже ночью весьма оживленную, и фонарей там хватает, и тем не менее пропали оба кофра, увесистые настолько, что приходилось нанимать носильщиков. Тот, кто сюда проник, спускался по стене, зажав их ручки в зубах, ведь обе руки ему непременно понадобились. Смешно. А самое главное, исчез кошель с золотом. «Замечательное начало приключений молодого одинокого джентльмена, особенно учитывая, что какой-то месяц назад он страстно о них мечтал. И я пожалел о том, что поселился в золотом якоре. С другой стороны, не уверен, что в любом другом месте со мной не случилась бы аналогичная ситуация. «Господин сар Клеменцев, вы только назовите сумму и клянусь, я вам полностью ее возмещу!» Было видно, что в его голове с сумасшедшей скоростью щелкают костяшки счетов, вычисляя, сколько он сможет заплатить, чтобы сохранить репутацию золотого якоря. Ведь я мог назвать любую сумму. А мне действительно удастся ее испортить всерьез и надолго. Антонио Саргис лично принес приглашение в несколько знатных домов города, когда я и огорошил его новостью. Одну из них — от наместника Клаунстона — которого должен был сменить Клаус Сарштраузен. В нем содержались уверения, что будут рады видеть в любое удобное для меня время. В том, что о моем приезде узнали все заинтересованные лица, ничего удивительного нет. Наверняка они отлично знают о скором прибытии в Клаунстон Клауса Сарштраузена и кто именно находится в его окружении. И всем им будет любопытно, почему я его обогнал и что за этим стоит. Каким образом им удалось узнать обо мне так быстро? Со временем я вообще потеряю способность удивляться. Даже если, взглянув в зеркало, увижу чужое лицо. Остается лишь истово молить Петеликова, чтобы оно не оказалось женским. «Сумму, говорите!» Голос мой был достаточно зловещ. «Маленькая, но месть владельцу за то, что произошло в его заведении» но тем большее облегчение он испытает, когда ее озвучу. «Самое важное в жизни — не потерять уважение к себе. И потому я не собирался брать ни медиком больше, чем потерял. Да, вот еще что добавил я, когда вдоволь полюбовался облегчением на его лице. Хотелось бы вас попросить об одной любезности. Конечно, господин Сарклеменце, пошлите кого-нибудь в порт». Мне интересен любой корабль, который в самое ближайшее время отправится в Кванстер. Идеально, если он отплывает завтра с утра. Всё-таки не хотелось бы покидать ваш город, не осмотрев его достопримечательности. Возьмётесь? Не извольте сомневаться, всё сделаю в лучшем виде и даже оплачу за вас. Последнее лишнее. Но в любом случае благодарен. Господин Сарклеменце, а, а как же... Он посмотрел на стол, где лежали конверты с приглашениями, украшенные оттисками родовых гербов. «Как-нибудь в другой раз, при следующем моем визите в Клаунстон, который вряд ли когда-нибудь состоится». «Были у Аннетты три серебряных монеты», — спускаясь по лестнице, напевал я. Девочка Аннетта никак не могла сделать выбор. Монет три, а одарить нужно четырёх подружек, и кто-то из них непременно обидится. Тогда она решила проблему кардинально, купил на всю сумму сластей, но не удержалась и съела сама. Мораль этой детской песенки — нельзя идти на поводу у своих слабостей. «Ну, мне точно идти на поводу не придётся с моим-то капиталом», — невесело усмехнулся я, поскольку в кармане бренчало именно три монеты, к тому же серебряных. Хозяин золотого якоря клятвенно обещал, что подготовит деньги к тому моменту, когда вернусь с прогулки, или же мне стоит немного подождать. Сидеть в комнате, наблюдая в окно заснующим туда-сюда народом, быстро надоело. И еще есть у нас мужчин, то ли тяга, то ли стремление завоевывать сердце и тело очередной красотки во всех тех местах, где только не побываем. Хотя, возможно, насчет сердца я несколько погорячился. «Да что там несколько?» «Наверняка». Словом, я направился в город. Была у меня мысль тщательно осмотреть золотой якорь, чтобы попытаться выяснить, каким образом попал в мой номер ночной визитёр. Зданию два столетия точно, а в те времена любили делать потайные ходы. Возможно, стоило только особенным образом надавить на торчащие стены подсвечник, и тогда шкаф, а то и часть стены отойдёт в сторону, образуя проход». Но вполне может быть, что проход имеется, но открывается только с внутренней стороны. Не крушит же в комнате всё подряд. К тому же, куда больше меня мучил другой вопрос. Кому понадобились мои вещи? Да, когда-то среди них лежал досье, собранное мной ещё в Гладстуаре. Замечательное, подробнейшее досье о положении дел в Клаунстоне. Его экономика, товарооборот порта, рынков, экспорт и импорт, ну и так далее а также сведения о том, кто в нем действительно правит, кто кому должен, кто какие имеет привычки или пристрастия, и даже кто с кем спит. Признаться, просмотрел я его постольку поскольку, рассчитывая по-настоящему ознакомиться уже на месте. Нисколько не сомневаюсь, многие здесь хотели бы на него взглянуть. Проблема в том, что досье полетело за борт еще в первый день плавания на Марии. Настолько я был зол на Клауса. То, что о нем знали, неудивительно. И пропади оно вместе с другими вещами все было объяснить чрезвычайно просто. Инсценировали ограбление Ладно, деньги. Ими можно соблазниться, даже если посылали только за досье. Тем более кошель с золотом валялся на столе. Но в любом случае вещи-то им зачем? Пустить с аукциона запас подштанников самого Даниэля Сарклеменсе? Человека с легкостью одолевшего главного фаворита турнира? Глупость. К тому же не смешная. Господин Сарклеменсе, в холле первого этажа, недалеко от выхода из Золотого якоря, поджидали два человека, вскочившие на ноги при моем появлении. Что вам угодно? Господин Сарклеменсе, нам хотелось бы серьезно поговорить. Поначалу я принял эту парочку за тех двоих иностранцев, которые подходили ко мне в Брумене, слишком похожи. Высокий и худощавый, и второй небольшого роста, но полный. Они предлагали мне то, на что я никак пойти не мог. Но нет, эти говорили без малейшего акцента, да и выглядели иначе. Марк Флавис первым представился высокий. Агран Савинор назвался другой. Я лишь кивнул. Мое имя они знают. «Так на какую тему вы хотели бы поговорить, господа?» «Но не здесь же!» Флавис развел руками. «Давайте найдем более уютное местечко. Вы завтракали?» «Не успел». Почему бы тогда не совместить? На площади их поджидала карета, потому что один из них сделал знак кучеру подождать. Мы пересекли площадь по диагонали и вошли в таверну. Стол, за который мы уселись, был сервирован на троих. Вероятно, эти двое были уверены, что я им не откажу. А еды было столько, что вполне можно досыта накормить и компанию вдвое больше. Это говорило о серьезности предстоящего разговора. «Господа». Прошу сразу к делу, накладывая себе на тарелку всего понемногу, предложил я. Если сразу к сути, мы — устроители турнира. Вы даже представить себе не можете, сколько усилий понадобилось приложить, чтобы его возродить. Савинор едва не закатывал глаза. Не представляю, но наверняка доходы будут огромны, судя по шумихе вокруг него. Приятно с вами познакомиться. И все-таки... Сар Клеменце, а почему бы вам не выступить? Теперь голос у Марка Флависа был самым что ни наесть есть вкратчивым. Мы находимся от гладстуара достаточно далеко, но будьте уверены, держим руку на пульсе всего того, что происходит в фехтовании, и потому ваше имя нам хорошо известно. Более того, господину сэр Клеменсе было послано приглашение участвовать в нем, но обстоятельства не позволили вам его получить. Ну и не стоит забывать о вчерашнем случае. «Бедный асфальт!» И угораздило же его, думал я, намазывая на очередной тост масла. В фехтовании, впрочем, как и в любом другом занятии, психология победителя необычайно важна. Ну и где она у него появится? Да еще накануне решающих боев, когда о нашей встрече знает весь Клаунстон. К тому же уверен, каждый сочтет своим долгом ткнуть ему в нос результатом стычки. «Тогда давайте решим так. Победитель со мной и встретится, пуштил я». «Так и мы хотим предложить вам то же самое», — обрадовались они. «Вы предстанете, как победитель последнего турнира в гот Если правильно все обставить, ажиотаж обеспечен. И будьте уверены, мы сумеем его создать. Представляете, какие будут сборы, и часть из них заслужена ваша». «Нисколько не сомневаюсь», — сказал я, раздосадованный тем, что сам загнал себя в ловушку. «Вот только намерен покинуть Клаунстен завтра. Твердо намерен» и заставить меня отменить решение могут только такие обстоятельства, к которым турнир не относится. То есть их попросту нет. Спасибо за завтрак, господа. Кстати, когда будете в гладстуаре, угощаю я. Но господин сэр Клеменсе... По-моему, они настолько были в себе уверены, что мой отказ стал для них полнейшей неожиданностью. До свидания, господа. Клаус сэр Штраузен должен прибыть со дня на день и у меня по-прежнему не имелось ни малейшего желания его лицезреть. Жаль только, что турнир сегодня посетить не удастся. Хотя бы по той простой причине, что моя персона наверняка вызовет у зрителей нездоровый интерес. Ну и кто же виноват? Скромнее всегда нужно быть. Скромнее, Даниэль! Напутствовал я себя. Город жил своей жизнью. Спешили куда-то прохожие. Торговцы зазывали купить именно их товар. Дамы награждали мужчин заинтересованными или, наоборот, разочаровывали равнодушными взглядами. Дети играли в свои незамысловатые игры, а запахи сменяли один другой. Я неспешно прогуливался по Аклаунстону, находя в нем только ему присущее очарование. Город Портовый, вблизи сразу от нескольких государств, и потому здесь можно увидеть и истинно черные лица дагров из далекой Набамии, раскосых кондийцев... Носатых, с глазами на выкате лаундов, высоченных крингов, все как один светловолосых и бледнокожих, несмотря на местное жаркое солнце. «Господин такой грустный», — раздался за спиной девичий голос. «Звонкий, приятный на слух и с теми особыми интонациями, которые присущи местным жителям. Девчонка была чудо как хороша, пышноволосая, с миловидным лицом и темно-голубыми глазами с золотистыми искорками». Про обладатели таких глаз говорят, они отмечены никем иным, как самим Петеликим, и их ждет великое будущее. И еще с настолько ладной фигуркой, которая легко угадывалась под платьем, что так и хотелось сгрести ее в охапку, крепко прижать к себе и целовать, целовать. Поначалу я принял девушку за одну из тех, кто продает свои ласки за деньги, но она вместо того, чтобы с вызовом ответить на мой пристальный взгляд, смутилась. Искренне. Такое не сыграть даже женщинам, пусть все они с рождения актрисы. Затем увидел в ее руках лоток с бижутерией и лента, от которой уходила за шею. «Купите что-нибудь», — наконец справилась со смущением девушка. «А что посоветуете?» — спросил я только лишь для того, чтобы снова услышать ее голос. «Ну, у меня много чего есть. Вот это, например, оберег от морских чудовищ. Он у моряков пользуется особым спросом». А это, чтобы не получить смертельную рану, солдаты хорошо разбирают, для удачи в картах, чтобы в доме никогда не переводились деньги, продолжала указывать она пальцем, говоря что-то еще. Я на лоток и не смотрел, любуясь самой девушкой, ее быстрым взглядом из-под длинных пушистых ресниц, движениями рук, которые казались мне наполненными особым изяществом, и красиво очерченными губами, в которые так и хотелось впиться. «Купите?» «Куплю, вот это», — указал наугад. Смех у нее тоже был замечательным, не визгливым, не хихикающим, а таким же, как и она сама, красивым. «Боюсь, господин, он вам не слишком подойдет». «Это почему еще?» «Женский оберег, чтобы муж не распускал руки?» «Действительно, к почему он мне?» Я поспешно прикрыл ладонью нижнюю часть лица, чтобы девушка не увидела гримасу, которая уже несколько лет заменяет мне улыбку. «Тогда это...» И снова не угадал, отчего девушка рассмеялась ещё сильнее. «Амулет для того, чтобы...» Она смутилась и замолкла. «Ну-ка, ну-ка», — начал настаивать я. «Он тоже женский. И всё-таки, вдруг какой-нибудь из моих знакомых пригодится. Не думаю, что ваш подарок её обрадует». Она снова прыснула от сдерживаемого смеха. «Я покупатель, и я настаиваю». Ее мгновенный переход от веселья к смущению нравился не меньше всего остального. Это для молоденьких девушек, чтобы у них хорошо росла грудь. Да уж, она права, такой подарок может и серьезно обидеть. Самой продавщице почти волшебных вещей он совершенно не требовался. Все у нее было в полнейшем порядке. И еще мне понравилось, что вырезано платье практически нет, а он вполне мог быть достаточно большим что обязательно помогло бы торговле. Лоток располагался чуть ниже груди, и, глядя на него, поневоле упрёшься взглядом в такую волнующую ложбинку, что расстаться с деньгами станет куда легче. «Ну, тогда на ваш выбор. Что-нибудь особенное?» «Особенное?» — девушка на мгновение задумалась. «Вот этот амулет. Но он стоит дорого». Тот среди остальных поделок ничем не выделялся. Зеленовато-синий камешек в форме плоской капли с отверстием на остром конце, через которое была продета цепочка из меди. Все остальные амулеты и обереги выглядели ему под стать. Никакой художественной ценности, не говоря уже о материалах, из которых они изготовлены. А для чего он? Для того, чтобы не мучили привидения и еще ночные кошмары. «Разве привидения такие страшные?» «Сами по себе нет». Но бывает и так, что они вселяются в тело несчастного и начинают в нём хозяйничать. То, что нужно. С привидениями дела у меня обстоят не очень. И во сколько мне обойдётся защита от них? Девушка на миг замерла, заодно бросив на меня быстрый взгляд, очевидно определяя платежеспособность. Затем всё же решилась. Три из серебра. И замерла снова, наверное, ожидая услышать, за такие деньги я и само привидение смогу купить. Кстати, а как вас зовут? Я полез за деньгами, которых у меня было ровно столько. Аннета. Даниэль Сар-Клеменсе, это судьба. И оберег от привидений, которые тебя замучили, и три серебряных монеты для Аннеты, деньги для нее, судя по всему, серьезные. То, что ты останешься совсем без них? но ну, так ненадолго же. Вернешься в золотой якорь, а там тебя поджидает кошель с золотом. Завтрак был плотным, и от жажды не помрёшь. В Клаунстане полно питьевых фонтанчиков, и встретить их можно на каждом шагу. Однажды городу пришлось пережить долгую осаду, когда жажда была самой большой проблемой. С той поры так и повелось. «Спасибо. А как зовут господина, принимая монеты и делая книгсен, поинтересовалась Аннетта?» «Желаешь запомнить простафилю, которого так ловко удалось обмануть на целых три серебра?» — Сомневаюсь, что весь твой лоток со всем его волшебством стоит дороже. — Даниэль. — Даниэль? — девушка смотрела на шпагу. — Ну, с ней такая история, я нашел ее недалеко отсюда. Смотрю, в канаве валяется, и чего думаю добро пропадать. Взял он нацепил. — Так не бывает. — Нет, какая же у нее замечательная улыбка. — Значит так, Аннетта, желаете вы того или нет, но нам необходимо встретиться. «Встретиться? Зачем? Вы — самая красивая девушка во всём Клаунстоне, и одного этого уже достаточно. И потом, я здесь недавно, буквально со вчерашнего дня, и хочу познакомиться с городом. Если вы не против, могли бы мне его показать?» «Даниэль, мог бы сказать и честно, эта девушка лучшая из того, что случилось с тобой за последние годы, а, возможно, и за целую жизнь». Вполне возможно, вскоре придет разочарование, но сейчас это факт, который обсуждению не подлежит. Настолько меня взволновала девушка, обычная продавщица товара, которому грош цена. Я не знал о ней ровным счетом ничего, да и знать не хотел. А если кто-нибудь вознамерился бы меня просветить, заткнул бы ему рот, не выбирая средств. Ну так что? Где я увижу вас сегодня вечером? Уверяю, нам будет весело, а вам самой ничего не грозит. «Не знаю даже». «Знаете, это знаете. Либо я вам симпатичен, и вы соглашаетесь, либо нет, и тогда мне откажете. Но предупреждаю, я начну вас преследовать, скупать все безделушки, засыпать по утрам цветами. Кстати, где вы живете? Мне нужен адрес, куда отсылать цветы». «Если сейчас она попросит купить что-нибудь еще, я буду жестоко разочарован. После шести я всегда свободна, наконец решилась девушка». И торопливо добавила, только не до позднего вечера. Я было подумал, что Аннетта сейчас скажет о маме, но девушка не добавила ничего. Значит, ровно в шесть? На этом же месте? Или где вам будет удобно встретиться? Дальше мой путь лежал в сторону порта. Я размышлял о том, в какую сложную ситуацию угодил. Мне все так же хотелось срочно покинуть город, но теперь появилась веская причина в нем задержаться. Я нисколько не сомневался, Аннетта не выдержит моего напора. Но мне мало, чтобы она стала очередной подружкой. Слишком девушка хороша. Сам от себя не ожидал, что женщина может настолько взволновать. А мне есть с чем сравнить. Пришлось одернуть себя. Даниэль, ты отлично понимаешь, что внешняя привлекательность далеко не самое главное в женщине. Потерпи немного, а уже затем решай. Возможно, при встрече ты будешь слышать от нее только глупое хихиканье или, наоборот, постоянные попытки умничать. Или она наивна так, что усомнишься в ее уме, либо же цинично настолько, как может быть цинична девушка с огромным прошлым, или имеет привычку выражаться грубо, по малейшему поводу, и тогда все ее очарование улетучится, исчезнет, и останется лишь замечательная фигура да смазливая личка. Прецеденты уже бывали грего ассанта брата капитана Марии, я увидел издалека. Он в сопровождении еще одного матроса выходил из торгующей пивом лавки, очевидно, утолив жажду по дороге в порт. «Здравствуйте, господин сэр Сарклеменсе», поприветствовал он незадолго до того, как мы поравнялись. «Рад вас видеть. Ну и как, приступили к разгрузке?» Знать состояние дел на шхуне мне было совсем ни к чему, но вежливость никто не отменял. «Нет пока, ждем очереди». «Ничего страшного, главное, сюда добрались». Что прозвучало признанием факта, Мария была перегружена так, что даже у ее владельцев возникали сомнения в благополучном исходе дела. «Сар Клеменце, слышали про Стефана?» «Это еще кто?» «Ну как же, наш новый матрос. Чуть раньше вас на борт шхуны попал. Стефан вам еще вызвался помочь багаж донести». «Только тогда до меня дошло, о ком он говорит». «И что с ним?» «Убили его». «Убили? Когда? Да в тот же самый день, когда мы сюда пришли. Подробности знаете? Откуда? И почему тогда уверены, что убили? Может, он решил остаться здесь? Точно вам говорю? Михель меня посылал, чтобы его признать, когда городская стража к нам на борт заявилась. И как его убили? А главное, кто? Вот с чего не знаю», — развел руками грек В золотой якорь я возвращался, погруженный в малоприятные размышления. Возможно, смерть Стефана, впрочем, как и человека на набережной, связана именно со мной, Даниэлем Сар-Клеменце. Но что мне нужно сделать в такой ситуации? Бросить все и бежать? А смысл? Желал бы некто моей смерти, уверен, меня давно уже не было бы в живых. И только воспоминания о предстоящей встрече с Аннетой... Каждый раз поднимала мне настроение. «Как мне увидеть владельца?» «Это невозможно», — господин Сарклеменсе мотнул головой портье. «Саргис что, вместо меня пустился в бегство, чтобы не платить?» «И когда станет возможным?» «Боюсь, что никогда. Он мертв». «Удачное время он выбрал для скоропостижной кончины. Вполне бы мог подождать и до вечера». Господина Саргиса нашли в его комнате, продолжил портье и понизил голос. Говорят, у него от затылка ничего не осталось. Когда это случилось? Обнаружили ближе к обеду, и, судя по всему, он был мертв уже не один час. Вполне может быть сразу после моего ухода. Но зачем? Из-за золота, которое предназначалось мне, или из-за самих денег? Сумма не то чтобы велика, но ведь и запросы у всех разные. «Семья у него большая?» – зачем-то спросил я. «Жена, три дочери, есть еще сын, но он сейчас в плавании и вернется через несколько месяцев». Дело принимало совсем скверный оборот. Могу себе представить, какое горе сейчас переживают его близкие. И тут заявляется Даниэль Сарклеменсея с рассказом о том, что ночью его ограбили, после чего, согласно договоренности с уже мертвецом, просит, вернее требует вернуть ему деньги». «Это же какой бесчувственной скотиной нужно быть? А если учитывать, что сам факт кражи остался строго между нами?» «Есть городская стража. Туда и следует обратиться. И моего честного слова хватит для того, чтобы за дело взялись. Найдут ли они хоть что-то? Какие-нибудь зацепки? Следы?» «Сомнительно. Но обязательно произойдет утечка» и тогда то чего так боялся хозяин золотого якоря станет достоянием всего клаунстона ну а если принять во внимание что его смерть может быть частью игры где я всего лишь марионетка ты не напрасно прибыл в клаунстон сарэр клименсе с сарказмом размышлял я входя в свою комнату доводи да уже дело до конца лиши репутации золотой якорь а вдова так будет рада в комнате я надолго не задержался Бегло ее осмотрел, подергал за все, за что можно было дернуть, и понажимал на то, на что можно было нажать. Простучал стены, пытаясь по звуку определить пустоты, затем плюнул, забрал пистолеты со стола и ушел. «Здравствуйте, господа!» Марк Флавис и Агран Савинор при моем появлении вскочили на ноги. Из-за стены донесся рев публики. Ну да, только стена и разделяет их кабинет и арену как понятно и то, почему они находятся здесь, а не среди зрителей. Турнир для них — всего лишь способ хорошо заработать. «Приветствуем вас, господин Сарклеменсе. Рад вас видеть. Присаживайтесь, прошу. С чем к нам пожаловали? Очень хочется верить, что вы передумали», — говорил Флавис, а Савинор часто кивал, подтверждая слова компаньона. «Все так и есть. Это же просто великолепно!» Радости у них хватило для того, чтобы снова вскочить с кресел, но теперь уже куда шустрее. И еще они переглянулись. Мой визит, помимо всего прочего, означал следующее. Одно дело, когда уговаривают принять участие они, и совсем другое в том случае, если прихожу к ним сам. Тут можно и поторговаться. Кофе, вино, бренди, что-то еще. Новый взрыв рева за стеной заставил их вздрогнуть, а меня прислушаться то же там происходит? Удачный выпад? Замечательная защита? Чья-то победа? Кофе? Крупно помолтый, без сахара и всего прочего, другой я не пью. Пусть не настраиваются на долгий разговор торга, не будет. Но и без денег не уйду, причем они нужны незамедлительно.